пробираться. Он шагал уже не так быстро. Теперь друзьям казалось, что огонек горит не недалее, чем в пяти метрах от них. Нарастающий шум деревьев все больше заглушал отзвуки шагов. Внезапно Алик ударился головой обо что-то твердое и нащупал рукой железный пруд. «Какая-то ограда», прошептал он, схватившись рукой за ушибленное место. «Левее возьмите, левее», потянул его панцедур. «Здесь есть проход». Еще несколько секунд они двигались вдоль какой-то ограды из железных прутьев. Потом раздался странный металлический ляск, скрипнула калитка, и огонь погас. Друзья на мгновение замерли, но вокруг стояла тишина. Лишь где-то высоко над головой шумели деревья, а со стороны вислы доносился какой-то глухой рокот. «Чего вы ждете?» – шепнул у панцедур. «Я ничего не вижу», – отозвался Алик. «Идем прямо». Не успели они сделать и трех шагов, как перед ними снова выросла железная решетка. «Согорожено», – изумился Алик. Они принялись вслепое ощупывать железные прутья и повсюду натыкались на решетку. «Кажется», — проговорил пан Цидур, — «кажется, мы в клетке». Как бы в ответ огонек снова сверкнул, на мгновение осветив ворота с большим замком и железные прутья, преградившие нашим сыщикам путь. Друзья молниеносно бросились к воротам, но они были заперты и закрыты на тяжелый засов, открывавшийся с другой стороны. Обливаясь холодным потом, друзья переглянулись. Тут вдруг раздался чей-то отвратительный издевательский смех. Свет погас, хохот становился все приглушеннее и, наконец, затих. «Ничего не понимаю», — простонал алек Чего тут понимать? Мерзавец захлопнул дверь и ускользнул прямо у нас из-под носа. Должно быть, он заметил слежку и решил нас одурачить. Если не ошибаюсь, мы находимся в каком-то парке. Ничего не поделаешь, паналик. Придется отступать. Ощупывая железные прутья, они поспешно повернули обратно. Но через несколько шагов свободное пространство кончилось. Решетка как бы образовывала прямой угол. Ничего не понимаю, пробормотал Алик. Зажгите, пожалуйста, спичку. Не знаю, остались ли у меня спички, шепнул пан Цедур. Кажется, я все израсходовал в такси. С минуту он нервно рылся в карманах. Всего только три. Все равно зажгите. Мы должны ориентироваться в установке. Панца Дур черкнул спичкой по коробку. Маленький огонек отодвинул темноту. Вытрачив от страха глаза, друзья огляделись. Всюду решетка! сдавленным голосом сказал Алик. Мерзавец запер нас в клетке. Это не клетка. А что это за прутья Что-то вроде коридора, длинный коридор из стальных прутьев. Такие устраиваются при вольерах для диких зверей. Туннель из железной решетки? Совершенно верно. Боже. Надеюсь, это не означает, что мы. Увы, «Увы, Мио, боюсь, что это так. Мы в зоологическом саду. Правильно. Мы в зоологическом саду и заперты в стальной клетке. Негодяй поймал нас в западню, как крыс. Потрясенные они умолкли. Нет, это невозможно! Крикнул дуркалик. Нет, этого не может быть. И яростно бросился вперед. Через мгновение раздался тяжкий удар и стон. Вы с ума сошли бомбины Мио. Панца дур поспешил к другу на помощь и нашел его возле решетки. Головой решетку не пробьешь. Алик тихо-тихо стонал. «Вы ведете себя, как ребенок», — сказал Панцедур. «Надо запастись терпением». «Нет, нет, это невозможно. Умоляю вас, ощупайте решетку», — стонал Алек. «Отсюда должен быть какой-то выход». Светя двумя оставшимися спичками, Дур, прикусив губу, обошел клетку. Выхода не было. Они находились в коридоре длиной в 20 шагов и шириной в 3 шага. С двух сторон эта клетка была заперта дверцами из железных прутьев, и все попытки открыть их не увенчались успехом. Пан Цедур с мрачным видом вернулся к Алику. Тот сидел, потирая ушибленную голову. Ну что? Выхода нет. Как же быть? А никак. Придется провести ночь в зоологическом саду. Уснуть за железной решеткой. Это все. Утром придут служители и выпустят нас. Утром? Вы шутите? Неужели мы просидим тут всю ночь? Другого выхода не вижу. Сейчас тут никого нет. Как-нибудь перетерпим. Не так страшно. Лишь бы не пошел дождь. Небо зволокло. И потом, слышите? Опять этот рокот. Это наверняка гром. «Откуда ты издалека снова донесся глухой рокот?» Алик нервно засмеялся. «Алик, не надо!» – успокаивал его панцедур. «Гром! Гром!» – хохотал Алик. И сразу оборвал смех. «Это вовсе не гром. Неужели вы все еще не понимаете?» «Это рычат львы!» «Да, рычат и мурлыкают львы!» «Они должны быть где-то по соседству, слышите?» Дур в ужасе прислушался. олег оказался прав. «Это были львы!» Глава 6 Клетка смерти. Когда у львов разыграется аппетит. Ветер меняет направление. Героический натиск паноцедура или поливилизатор в действии. Всегда носите с собой туалетную воду «Семь чудес» производства артели «Передовик». Мальчики с зеркалами. Впрочем, друзья не совсем ошиблись, предсказывая грозу. В полночь поднялся сильный резкий ветер и хлынул холодный проливной дождь. Из клеток стали долетать голоса животных. Шакалы выли, львы рычали, где-то зловеще охотала гиена. Кричали какие-то птицы. Мы промокнем до нитки, сказал панцидор. Я уже дрожу от холода. А что со мной будет к утру? Прохрипел Алек. Мы не можем здесь оставаться. Надо поднять тревогу, позвать на помощь. Кто-нибудь в конце концов нас услышит. Не дожидаясь ответа, он отчаянно завопил. Спасите! На помощь! Спасите! Потом замолчал и прислушался. Слышно было, как шумит дождь, рычат звери. И ни единого человеческого голоса. Затем Панцедур испытал силу своей глотки, но столь же безрезультатно. Так с короткими передышками они кричали часа два и за это время промокли и промерзли до мозга костей. Наконец друзья окончательно хрипли. силы оставили их. Никаких надежд на скорое освобождение не было. Рев растревоженных зверей заглушал все призывы. — Не очень-то ты годишься для роли сыщика, — простонал Панцедур. — То же самое можно сказать и о вас, — буркнул Алик. — Я никогда не стремился к карьере сыщика. — Я артист, — гордо сказал Панцедур. Но голос его прозвучал довольно жалобно. Однако это вам пришла в голову идея усадить меня в такси. Я рассчитывал на твои спортивные способности, бомбины Мио. Не выдумывайте, пожалуйста. Лучше крикните еще разок. Вы не так осипли, как я. Я не осип, возмутился Панцедур и издал отчаянный вопль, напоминающий хрип недорезанного петуха. Нет, единственное, на что я сейчас способен, это сыграть на флейте. Он достал из-за пазухи флейту, плелись тоненькие жалобные звуки. Утро застало наших героев в полуобморочном состоянии. Изябшие, обессиленные, они цеплялись не имеющими руками за решетку и потихоньку что-то промотали себе под нос. В ушах у них шумело, перед глазами мелькали черные и белые круги. Они даже не заметили, что служитель в брезентом кабинезоне открыл дверцу. Только грозное рычание приближающихся зверей вывело их из забытия. Они подняли голову и увидели, что из приставленной к коридору железной клетки выбегают львы. Цепляясь за решетку и отчаянно хрипя, несчастные узники звали на помощь. Но из их уст вырывались лишь еле слышные стоны. Прежде чем служители зоопарка сообразили, в чем дело, львы ворвались в клетку, отрезав несчастным дорогу. Немедленно были открыты дверцы с другой стороны, но пока ослабевшие узники пытались подняться на ноги, львы бросились к ним. Прошло 5 секунд, 5 секунд страшного напряжения. Служители замерли на месте, казалось, надежды на спасение нет. К счастью, львы только что позавтракали. Равнодушно перепрыгивая через пана Цидора и Алика, они устремились в вольер. Как будто бы опасность миновала, но тут старый лев Мамба почуяв запах человека, вдруг остановился у самого входа в вольер, словно раздумывая, как ему поступить с таким неожиданным угощением. Он негромко зарычал и тряхнул гривой. Услышав его призыв, львица Бригита, которая была уже по ту сторону решетки, вернулась и стала принюхиваться. «Боже, сейчас они нас сожрут!» – простонал Алик. «Притворимся падалью!» – скомандовал пан Цидур и распластался на земле. Он вспомнил, что где-то читал об одном путешественнике, который, встретив медведя, прикинулся мертвым, и медведь, обнюхав его, спокойно пошел дальше. Припав к земле, друзья затаили дыхание. Пан Цедур считал секунды и грустно думал о том, что выглядит сейчас весьма неэстетично. Лежит, распластавшись, как лягушка, весь в грязи. И это он, самый элегантный музыкант Варшавы. На душе было грустно и горько. Он всегда думал, что умрет на подмостках оперной сцены, среди блеска огней, цветов и восторженных криков зрителей. Умрет, играя роль нистового Роланда. Вдруг он заметил, что Алек открывает складной нож. «Что вы делаете?» – прошепел он. «Буду защищаться, как Тарзан!» ответил спортсмен. «Как царский гонец, заколовший медведя. Я дорого продам свою жизнь». «Свою, а при случае и мою». «Спасибо тебе, Живене, за Спасибо за добрые намерения. Но у меня нет ни малейшего желания сдавать свою душу на комиссию. Ты слишком неопытный купец, дорогой мой. А теперь покорнича прошу спрятать этот пирочинный ножик». «Я вижу, что к вам вдруг вернулся юмор». «Всегда в самые трудные минуты моей жизни я был весельчаком, амиго-мио». «Иногда приговоренный к смерти веселятся перед казнью. Недаром говорят, юмор весельника». Думаю, что перспектива роскошной смерти в когтях этих палевых кошечек еще больше может расположить человека к веселью. Весть о том, что в зоологическом парке в клетке со львами очутились двое молодых людей, с быстротой молнии облетела весь город, и толпы взволнованных зевак спешили увидеть зрелище, от которого кровь стынет в жилах. Из расположенной поблизости школы сбежали с уроков ученики. Со стороны Шленского моста бегом примчались две группы экскурсантов, крестьяне из Белгорая и служащие из Нового Сонча. Приехали пожарники с мотонасосом Но директор зоопарка решительно запретил обливать зверей водой, боясь, что это их еще больше разъерит. Наконец появилась милиция. Только родители Марика ни о чем не знали. Измученные многими бессонными ночами, под утро они забыли с тяжелым сном. Спали долго, и это было их счастьем. Если бы они, как обычно, включили радио, то услышали бы следующее сообщение. Внимание, внимание! Сегодня в зоопарке произошел трагический случай. В 6 часов утра, когда львов стали переводить из клеток, в коридоре между вольером и клеткой были обнаружены два человека в полубессознательном состоянии. Львы недавно позавтракали, только этим можно объяснить тот факт, что несчастные жертвы не были тут же сожраны. Львы, однако, отказались перейти в вольер и… следят за своими жертвами. Есть опасения, что как только хищники снова почувствуют голод, они тут же набросятся на несчастных. Все попытки выманить львов ни к чему не привели. Вызванная на место происшествия милиция предложила немедленно перестрелять зверей. Однако это встретило решительный отпор со стороны специалистов-зоологов, утверждающих, что райные львы в предсмертной хватке немедленно разорвут попавших в клетку людей. Милиция получила приказ стрелять только в случае крайней необходимости, то есть если львы перейдут в наступление. Внимание, внимание! Срочно требуется опытный дрессировщик, который мог бы усмирить львов, вывести их из клетки и спасти людей. Внимание, внимание! Требуется дрессировщик. Было уже 8 утра, а положение не изменилось. Посреди клетки распластавшись лежали Алик и Пансадур, а возле выходов с обеих сторон сидели львы и, облизывая лапу, умывались. Пока что они были еще сыты и спокойно занимались утренним туалетом. «Как вы думаете?» – шепнул Алик. «Почему нас еще не съели?» «Наверное, из-за блох», – простонал Панцедур. «При чем тут блохи?» «Сейчас наши кошечки воюют с блохами. Людьми они займутся потом. А может быть...» «Что может быть?» «Может быть, это из-за ветра?» «Из-за ветра?» «Ветер сейчас дует с запада на восток, а львы сидят на оси север-юг. Не чуют нашего запаха. Он, так сказать, не раздражает их небо». «А, а если ветер переменится?» – простонал Алик. «Тогда наши кошечки начнут волноваться. Несколько минут друзья лежали молча. Кажется, ветер меняет направление, пропромотал вдруг Алик. Действительно, Пансадур Дур почувствовал, что если до сих пор ему дуло в лоб, то теперь начинает дуть в ухо. Львица Бригита вдруг перестала чесаться. Вытянув морду, она нюхала воздух. Запах человека дразнил ей ноздри. И тогда произошло то, чего все опасались. Грозно заворчав, львица не спеша поднялась с места. Идет к нам! ахнул Алик. По сигналу подруги поднялся лев мамба. Мертвую тишину нарушил зловещий рык. «Люди замерли от ужаса!» «Идет к нам!» — шепнул Алик, судорожно сжимая перочиной ножик. «Почури запах! Теперь конец!» «Запах!» — повторил пан Дур и вдруг изменился в лице. Он встал на колени и начал поспешно рыться в карманах. «Что вы делаете?» — пролепетал Алик. «Не двигайтесь! Ложитесь!» Но пан Дур не обращал на Алика никакого внимания. «Запах! Запах!» — повторял он побелевшими губами и вынул из кармана маленький поливилизатор для туалетной воды, который всегда носил с собой. Все замерли от удивления, а панцедур, сжимая дрожащей рукой резиновую грушу, принялся разбрызгивать в разные стороны туалетную воду, производство артели, передовик. По толпе пробежала дрожь. «Безумец!» – раздались голоса. Страх лишил его рассудка. Между тем, взмокший как мышь панцедур, стойко продолжал свое дело, с таким видом, что в руках у него был не пульверизатор, а автомат. И тут произошло чудо. Львы дрогнули и, грозно зарычав, с отвращением отступили. Из тысячи грудей вырвался восторженный крик. «Браво!» Надолго ли хватит? с волнением прошептал Алек. Уже последние капли, отвечал музыкант. Громкоговорители не умолкали ни на минуту. Внимание внимание! Передаем последнее известие. Последнее известие из зоопарка. Львы предприняли атаку. Внимание внимание. Случилось чудо. Атака отбита. Атака отбита заключенным в клетку Смельчаком. Внимание внимание. По имеющимся в нашем распоряжении данным, Смельчаком, отразившим нападение львов, оказался Цезарь Цедур, известный музыкант и самый элегантный мужчина Варшавы. Внимание внимание! Слушайте все! Слушайте все! Атака отбита при помощи полвaisатора с туалетной водой артели передовик. Всегда носите с собой туалетную воду. 7 чудес. Производство артели передовик". Внимание, внимание. Последнее известие из зоопарка. Последнее известие из зоопарка. Туалетная вода артели передовик в полвавилизаторе Панацедора уже на исходе. Сила распыления заметно уменьшилась. Ищем укротителя зверей. Ищем укротителя зверей. Внимание, внимание. Только что поступило новое сообщение. Полвавилизатор Панацедора перестал действовать. В толпе, собравшись вокруг клетки, поднялась паника. Женщины, не выдержав страшного напряжения, падали в обморок. Мужчины смахивали слезы. Милиционеры в последний раз проверяли оружие. А львы, грозно реча с двух сторон приближались к распластавшимся в клетке жертвам. Вдруг все заметили пробиравшегося сквозь толпу мальчика лет 15, в харцерских коротких штанишках и черной рубашке, рослого, плотного, с угловатыми чертами лица, с подстриженными под ежик, а вернее, под щетку, светлыми волосами. За ним следовал его товарищ, длинный и тонкий, словно жертв. Впереди он! обратился к товарищу мальчик в черной рубашке. Возьми того слева! Есть шеф! отозвался передион. Скорее, ради бога скорее! крикнул мальчик в черной рубашке, заметив, что львы вплотную приблизились к жертвам. Пропустите, пропустите! Люди расступились. Только теперь они увидели, что каждый из мальчиков несет какой-то большой плоский прямоугольный пакет. Пробравшись к клеткам, ребята сорвали обертку и, вынув большие зеркала, показали их разъяренным зверям. Сейчас же отойдите от клетки! крикнул милиционер Но тут случилось нечто такое, от чего даже милиция замерла в изумлении. Львы остановились словно вкопанные. Потом, как за странно ворча, с любопытством приблизились к прутьям. Тогда оба мальчика сделали шаг по направлению к выходу из клетки. И, о чудо, львы шагнули за ними. Ребята все так же показывали вам зеркала, сделали следующий шаг. Львы, как загипнотизированные, двинулись за зеркалами. Наконец карцеры довели их до выходов. Запереть клетку! крикнул остолбеневшим слушателем мальчик в черной рубашке. Немедленно запереть клетку с обеих сторон. Служители бросились клетке. мгновение тяжелые двери с обеих сторон были заперты. Люди в клетке оказались в безопасности. Толпа испустила громкое «Ах!» и облегченно вздохнула. А потом разразилась буря. С громкими криками радости люди ринулись на ребят. Каждому хотелось обнять героев. Их принялись качать. Целый час ребят подбрасывали на руках. То и дело взлетая в воздух, они путешествовали по всему зоопарку. Только решительное вмешательство успешу к тому времени приехать врачей положило этому конец. Но громкие возгласы радости продолжали оглашать площадь. Глава 7. Теодор. Письмо сыщика Васа, что открыл шахматный конь. Пляшка и пляцик. В подобной ситуации оказались также виновники происшествия Садур и Алик. Ликующая толпа ворвалась в клетку, и появилась опасность, что счастливо избежавшие львиных когтей молодые люди, того гляди, погибнут от рук человеческих. Каждому хотелось их разглядеть и потрогать, окончательно убедиться, что они и в самом деле живы и невредимы. В конце концов, пришлось вмешаться милиции. Потеснив закупорившую вход в клетку толпу, милиционеры не без труда извлекли из нее пана Цедора и Алика. Оба так ослабели, что их пришлось вести под руки. Но не успели наши герои прийти в себя, как к ним подскочил поручек Прод из речной милиции. Помятуя поговорки «Куй железо пока горячо», Прот буквально засыпал их вопросами. Но все его старания ни к чему не привели, так как оба узника были почти невменяемы. Алик, совсем как Тарзан все время издавал какие-то воинственные вопли, а пан дур, которого вели под руки два коправой милиции, то и дело пытался вырваться и заиграть на своей флейте. «Что вы делаете?» – спрашивали его. В ответ он лепетал какую-то чепуху. «На льва свирепого сядешь и на железном драконе ездить будешь». «Послушай, дитя мое, звуки волшебной флейты. Ах, к сожалению, ты не музыкален». «Кристианус от Леонес. «Нет, нет!» – кричал он испуганно. «Нон сум Кристианус, Орфеус сум». Он захмелел, раздались голоса Это нервное расстройство, пояснил врач. Может быть даже горячка, горячечный бред. Вдруг раздался чей-то пронзительный вопль. Испуганные женщины с визгом бросились в рассыпную, а за ними, вырвавшись из рук капралов, рыча как лев, мчался в зерошенный панцедур. Но силы вскоре его оставили, и, когда к нему подбежали милиционеры, он, обливаясь холодным потом, буквально повис у них на руках. В скором времени, однако, благодаря энергичным мерам врачей и поручика Прота, наши герои понемногу стали приходить в себя. Тут поручик Прот снова попытался выяснить, каким образом Дур и Алик забрались в клетку. Но ни тот, ни другой не изъявили желания отвечать на заданные вопросы. Обоим было стыдно признаться, что Вячеслав Неприметный так ловко их одурачил. Потеряв терпение, порочек Прот наконец пригрозил, что вынужден будет взять их под арест за взлом клетки с целью грабежа. Тогда Дур растерянно пробормотал, что они занимались научными исследованиями, а Алик добавил, что оба пишут сценарий для сенсационного фильма под названием «Восседание на льве с верепом. «Нет, Бомбина мио, возразил Панцедур, Название звучит иначе – «Укращение страшного льва». «Совершенно верно», – согласился Алик. «Укращение свирепого льва. Именно такое название». Поручик Прот удивленно задвигал челюстями. Вдруг неожиданно появились оба мальчика. Держа в руках зеркала, или вернее остатки зеркал, они пробивались сквозь приветствовавшую их толпу. При виде этого зрелища наши герои почувствовали новый прилив сил. Они бросились навстречу ребятам и принялись их целовать и обнимать. «Не надо, не надо, а то люди расчувствуются и примутся на нас качать», сопротивлялся мальчик с волосами, похожими на щетку из рисовой соломы. Передион! дал он знак товарищу. «Устрой представление, а мы тем временем дадим ходу!» Жердеобразный Передион немедленно отошел в сторону и, приводя в изумление многочисленных зрителей, стал ходить на руках, издавая при этом какие-то странные крики, напоминающие голоса болотных птиц. Пользуясь всеобщим замешательством, рисовая щетка, Дур и Алик выбрались из толпы и, поймав такси, поехали к старому месту. Дур пригласил мальчика в ресторан «Крокодил» съесть порцию мороженого. В этой суматохе мы даже забыли спросить, как тебя зовут, бомбина Мио. Мальчик улыбнулся. Меня зовут Теодор. Теодор, мировое имя. Да здравствует, Тарадор! Воскликнул Панцедур, поднимая бокал лимонада. Твое здоровье, мальчик, гениальный бомбина Мио. А теперь расскажи нам, что это был за трюк с зеркалами. Такого приема не описывает ни одно специальное пособие. А я? Можешь поверить мне, бомбина эроика? Прочитал немало книг о животных. Я даже лично знаком с доктором Яном Жабинским. Однако и этот маэстро Иллюстриссимо никогда не говорил мне о подобном приеме укращения львов. О, это совершенно просто. Все дело в том, что лев Мамба и львица Бригита цирковые артисты. Артисты? Удивился пан Цедур. Все это очень просто. Прежде чем их продали в зоопарк, оба льва выступали в цирке. Среди прочих номеров они выполняли номер с зеркалами. Смотрели в зеркала и танцевали. То есть, если дрессировщик делал шаг влево, они также шли за ним влево. А если он делал шаг вправо, они переступали вправо. В сущности, очень простое упражнение. Ну хорошо, капароссы Самио, откуда ты об этом узнал? Эти львы занесены в наш реестр. ваш? В чей реестр? Теодор улыбнулся. Название вам ничего не скажет. Достаточно, если вы будете знать, что у нас есть отряд ребят, которые интересуются животными и специально изучают зоологию. Ребята эти знают всех диких животных зоопарка и всех цирковых. Нам было известно, что Мамба и Бригита львы из шведского цирка, которых продали в наш зоопарк потому, что они отличались удручающей ленью, слаборазвитым интеллектом и ничего не умели делать, кроме уже прискучившего зрителям номера с зеркалами. Один дрессировщик хотел обучить их новым номерам, но не съели его во время репетиций. Директор цирка не знал, что с ними делать, и решил продать в зоопарк. Сегодня утром, услышав по радио, что срочно нужна помощь, мы заглянули в реестр и молниеносно выработали план действий. Стало быть, вы ведете такой реестр? Вынуждены вести. Наша сила основана на знаниях. Только тот, кто много знает, может помочь людям. Пан дур, моргая, с удивлением, словно на чудо, смотрел на сидящего перед ним мальчика. Внезапно он поднял брови и на мгновение замер. Его осенила гениальная мысль Сам Бог посылает нам тебя, рогаться, героико. Кто кто? Но ты поможешь нам отыскать Марика Пегуса. Я чувствую в тебе талант сыщика, мой мальчик. До сих пор нам помогал и Полит Квас. Однако он таинственно исчез при невыясненных обстоятельствах. Есть опасения, что он попал в лапы бандитов. И Полит Квас? Тадор нахмурился. И его удивительный ежик стал еще больше похож на щетку. Ты его знаешь? Капитан Трепка говорил мне о нем. Капитан Трепка? Неужели ты вел какие-нибудь переговоры с милицией? Тадор кивнул. Капитан Трепка мой знакомый и иногда дает мне указания. «Кто ты, собственно, такой, бомбины мио?» С тревогой в голосе спросил пан Цедур. «Харцер, дрессировщик, цирка или сыщик?» «И то, и другое, и третье», — буркнул Теодор. «Но об этом я не люблю говорить. Я Теодор, и кончено». «Возвращаемся к делу Пегуса», — несколько смущенно сказал пан Дур. «Вы можете не волноваться. Мы уже два дня занимаемся этим делом». «Занимайтесь? А вас много?» — заморгал глазами Алик. «Занимаемся», — холодно повторил Теодор. Надеюсь, вы не думаете, что я все делаю один. Сколько нас, не важно. Во всяком случае, много. Но если нам предстоит отыскать Марика, то с вашего позволения вопросы буду задавать я. Спустя час Алек вместе с Теодором постучались в квартиру Пегусов. Дверь открыла заплаканная пани Пегусова. Только минуту назад она узнала о страшном происшествии в зоопарке. «Алик!» – воскликнула она, осыпая племянника поцелуями. «Скверный мальчик, что ты натворил?» Мгновение спустя домой вернулся пан Пегус. Он только что был в комиссариате, где ему сообщили, что все закончилось благополучно. И оба гражданина уже два часа как находятся на свободе. олег получив новую порцию упреков от дяди, должен был в третий и в десятый раз рассказать о своем приключении. И только после этого ему удалось представить Теодора, который снисходительно улыбаясь, спокойно стоял где-то сбоку. «Это Теодор», – коротко сказал Алик. Супруги с удивлением глядели на скромного мальчика в черной рубашке. «Теодор?», – удивленно повторил пан Пегус. «Я же говорил вам, дядя, что это и есть тот мальчик, который спас нас от львов». «Мальчик с зеркалом?» «Да, именно он». «Но их, кажется, было двое». Второй получил задание, и ему пришлось остаться. «Значит, ты Теодор», — повторил пан Пегус. «Дай же я тебя обниму. Спасибо тебе, отважный мальчик». «Отпусти, ты его задушишь», — сказала пани Пегусова. «А я хочу обнять его живого». Минут пять она обнимала Теодора. «Тетушка, отпустите его, наконец», — вмешался Алик. «Теодор пришел сюда по делу Марика». Услышав имя сына, пани Пегусова вздрогнула. «Ничего не понимаю». «Теодор обещал найти Марика», — объяснил Алик. «Это правда, мой мальчик? У тебя есть какие-нибудь сведения о нем?» «Пока нет, но я слышал об этом деле. Мне рассказывал Чесок. Вы знаете Чесока?» «Дело кажется очень интересным, и мы охотно им займемся». «Вы? Кто это вы?» «Я и мои. Люди». «Мальчик, ты, наверное, шутишь?» Поднял брови пан Пегус. «Не спрашивайте меня ни о чем», — прервал его Теодор. «Мы распутываем самые таинственные и подозрительные дела, разгадываем сложнейшие загадки, помогаем людям, попавшим в трудное положение, и поэтому должны сохранять инкогнито». «Ты рассуждаешь вполне разумно, юноша», — сказал Панпегус. «Однако, мне кажется, мы не имеем права впутывать тебя в эту историю, ведь это не игрушки». Теодор окинул взглядом комнату. «Ну ладно, в таком случае я буду действовать самостоятельно». «Мальчик, не совершая прометчивых поступков», — испугался Панпегус. «Я должен предупредить обо всем твоих родителей». «У меня нет родителей. Я живу с двоюродной тетей, но ее целый день нет дома. Она инвалид. Ей дали работу в киоске на Окинце. «Ах так!» – смутился Пан Пегус. «Во всяком случае, это занятие не для детей. Ты должен вернуться к своим книжкам». «Я уже не ребенок». «Не ребенок? Извини, но сколько же тебе лет?» «В июле будет 15». 15 будет в июле», – ворчливо повторил Пан Пегус. «Ничего не скажешь, солидный возраст». «Здесь дело решает не возраст, а природные способности». Так говорит пан Трепка, а он в этих вопросах разбирается. Вы, конечно, слышали о капитане Кайта Нитрёпке из экспериментального бюро главной комендатуры милиции. Это тот, что решает сложные уголовные дела? Да. Он распутал дело пристани из Кулапа, а также историю покушения на Анатолия Подтергорна. Ты его знаешь? Подозрительно спросил пан Пегус. Довольно хорошо. Я имел счастье помочь ему в одном деле, и с тех пор мы добрые знакомые. И милиция позволяет вам заниматься такими делами? У нас есть специальное разрешение. К сожалению, я не могу его вам показать, так как разрешение это секретное, и мы предъявляем его только работникам милиции. Если же вы все еще не доверяете мне, позвоните в главную комендатуру, вызовите капитана Яшчелта и спросите о Теодоре, он подтвердит. Нет, мы верим тебе, мой мальчик. Но нам было бы очень жаль, если бы из-за нашего сорванца ты попал бы в какую-нибудь беду. Этого не следует бояться. Мы работаем осторожно. И до сих пор нам чертовски везло. В конце концов, чего бы стоила жизнь без риска? Ты пугаешь меня, мой мальчик». «Ради доброго дела можно пойти на риск. Мы спасли жизнь десяткам людей и без всяких потерь. Счет окупается, но пора перейти к делу. Есть ли какие-нибудь сведения об Иполите Квасе?» «Никаких», — сказала пани Пегусова. «Даже письменных?» «Ты думаешь, что сыщик Квас мог что-нибудь написать?» «Если бы его спотели, он во всяком случае постарался бы переслать письмо», — сказал Теодор. «А если обстоятельства заставили бы его уехать и скрываться, он сделал бы то же самое». «Никаких писем не было», — сказал пан Пегус. «Это еще неизвестно» сказала пани Пегусова, направляясь к почтовому ящику. «Из-за всех этих происшествий мы уже три дня не вынимаем почты». Она открыла ящик, и оттуда выпало несколько писем. Пан Пегус, надев очки, быстро прочитал адреса и стал внимательно рассматривать голубой конверт. «Чей-то незнакомый почерк», – сказал он, распечатывая письмо. «Да, это от кваса». «Можно посмотреть?» – спросил Теодор. Пан Пегус молча вручил ему листок. Теодор прочитал. «Привет почтенному семейству. Я на следу. Провожу небольшие наблюдения». Вскоре наш милый птенчик получит по заслугам. Милиции не сообщать еще 10 дней. Коротаю время с фляжкой. Изучаю шахматы. Из всех известных людям игр под солнцем нет игры лучше. С пляцаком никогда не соскучишься. Наконец хоть какая-то весточка. Облегченно вздохнула пани Бегусова. Слава богу, Ипполит Квас жив. А я так беспокоилась. Подумать только, какой бескорыстный человек. Ради нашего ребенка он бросил свою хореографию, подвергается всяким опасностям. «Да, жив», — сказал пан Пегус. «И даже ведет слежку». Вот почему он до сих пор не показывается. «Я знал, что и Ипполит Квас не даст съесть себя с кашей», – вернул кузан Алек. Один только Теодор, не говоря ни слова, внимательно рассматривал конверт. «К чему ты так присматриваешься, мальчик?» «Удивляюсь. Удивляюсь, как это письмо успело дойти». «И в самом деле», – заметил пан Пегус, – «я и не обратил внимания. Ведь пан Квас и сейчас вчера в 11 вечера». «А письмо уже дошло», – закончил Теодор. «Дошло, хотя сейчас только 11 утра». «А почтальон приходит не раньше 12, сказал пани Пегусова. «Действительно, какая-то подозрительная история». Теодор достал дупу и стал разглядывать почтовую марку. «Это письмо поддельное». «То есть ты думаешь, что его написал не квас?» – спросил пан Пегус. «Не знаю. Может быть он, а может и нет. Я не знаю его почерка». Несомненно одно – это письмо не было доставлено почтой. «Но марка? Марка старая. На конверт наклеена старая почтовая марка. Но ведь есть штемпель». — воскликнул Пан На штемпеле дата 15 июня, то есть сегодняшнее число. — Нет, там дата 13 мая, — сказал Теодор. — Тройка плохо отпечаталась, она нечеткая и может сойти за смазную пятерку. А у римской цифры вместо единицы какое-то пятнышко. — Это наверняка май, а не июнь. — Но зачем кому-то понадобилось посылать такое письмо? — В этом-то весь секрет. Боюсь, нет ли тут подвоха, Пан Квас мог попасть в руки преступников. Преступники сфабриковали письмо, чтобы мы не беспокоились о его судьбе и не сообщали в милицию. Ведь к этому сводится содержание письма. Похоже на это. Преступники сфабриковали письмо, которое будто бы написал Квас, и бросили в наш почтовый ящик. Нет ли у вас какого-нибудь образца почерка пана Кваса? Письма или записки, написанных его рукой? Спросил Теодор. Кажется, нет, сказал панпегус, насколько я помню. У меня есть, прервал его Алек. Я попросил пана Кваса оставить автограф в моем блокноте. Сейчас посмотрим. Но при одном условии. Алик залился краской. При каком еще условии? — Что ты выдумываешь? — перебил его пан Пегус. — Показывай и все. — Нет, не могу. Пан Квас написал в моем блокноте специальное посвящение, и я могу показать его только при условии, что никто ни о чем не будет спрашивать. — Ладно, ладно, — с раздражением сказал пан Пегус. — В конце концов нас интересует не содержание письма, а почерк пана Кваса. Алек вынул из кармана ключ, открыл свой ящик и вручил блокнот Теодору. — Вот, — показал он. Пан Пегус с любопытством взглянул в блокнот моему коллеге Алику, открывшему тайну многократных взломов в небезызвестной квартире. Исполненный удивление. «Что это значит?» – поднял брови пан Пегус. «Ты тоже работаешь сыщиком? С каких это пор?» «Дядя, ведь вы обещали ни о чем не спрашивать!» – смущенно пробормотал Алик. Между тем Теодор, разглядывая в лупу каждую букву, внимательно сличал почерки. «Нет никаких сомнений», – наконец сказал он. «Это тот же почерк и, следовательно, сыщик Квас, собственноручно написал письмо». «Но в таком случае, что означает эта фальшивая марка?» «Зачем почтенному сыщику заниматься такими манипуляциями?» Теодор улыбнулся. «Сыщик Квас мог написать это письмо собственноручно, но не по своей воле. Как это? Кто-нибудь его заставил?» «Преступники могли вынудить пана Кваса написать письмо, чтобы мы ничего не предпринимали и не заявляли в милицию о том, что он исчез. Странно только, что пан Квас согласился написать такое письмо. Я всегда считал его стойким человеком», – задумчиво продолжал Теодор. «Хотя, впрочем...» И он снова принялся разглядывать почерк. «Что впрочем?» – нетерпеливо спросил Алик. «Сейчас, сейчас!» – пробормотал Теодор, не упуская письма из рук. Он долго разглядывал его на свет, потом пошел на кухню и стал нагревать письмо над газом. «Нет, не то, не то!» – повторял он. «И все-таки что-то здесь не так!» Вернувшись в комнату, Теодор снова принялся перечитывать письмо, ведя при этом какие-то подсчеты. Родители Марика, Алек и Пан Фанфара с удивлением следили за ним. Вдруг Теодор с радостным воплем вскочил со стула. «Нашел! В этом письме зашифрованное сообщение!» «Зашифрованное сообщение?» Все глядели на него с недоверием. Да, посмотрите, письмо состоит из семи строк. Первую и седьмую, содержащие обращение и подпись, я отбрасываю. Остается пять полных строк. Подсчитайте количество слов в каждой строке. Родители Марика, пан фанфара и Алек склонились над письмом. В самом деле поразительно. Выпрямился пан фанфара. В каждой строчке по восемь слов. Это не похоже на случайное совпадение. Не похоже, возбужденно сказал Теодор. Как вы думаете, почему именно восемь? Какое это может иметь значение? Что сыщик квас хотел этим сказать? Ведь он, конечно же, делал это не случайно. Что означает восемь слов в каждой строке?» Теодор обвел присутствующих попрошающим взглядом, но никто не шелохнулся. Ну что могут означать восемь слов?» – пожал плечами Алик. «Как это что?» – воскликнул Теодор. «Восемь шахматных полей в одной строке!» «Шахматных полей? Ты спятил, мальчик?» – удивился пан Пегус. «Предположим даже, что ты прав», – отозвался пан Фанфары. «Но какое это имеет смысл? Что так сказать из этого следует?» «А то!» – спокойно сказал Теодор то если начав с самого первого слова письма, то есть с буквы Я, двигаться ходом шахматного коня вправо, а потом в самом низу повернуть влево, мы расшифруем следующее сообщение. Я заточен фляшкой под пляциком. Пан фанфара и Алик расхохотались. Отличная шутка, мальчик! тряс от смеха пан фанфара. Отличная шутка! Это совсем не шутка, это важное сообщение! продолжал настаивать Теодор. «Важное?» Нет, это чудесно. Я заточен фляжкой! смеялся пан фанфара. Фляшкой и под пляциком! Алек хохотал до слез. «Действительно, мальчик», — сказал пан Фанфара, — «получается как-то несерьезно. Похоже, что тебя подвели фантазия и юный азарт». «Неужели вы не видите», — сказал Теодор, — «что слова образовали фразу». «Но какую фразу, мой мальчик?» «Фразу без смысла. Я бы сказал глупую фразу». «И все-таки получилась фраза», — не сдавался Теодор. «Это чисто случайное совпадение». «Нет», — покачал головой Теодор. «Что же в таком случае означает, по-твоему, эта нелепая фраза?» «Я как раз ломаю над этим голову», — задумчиво сказал Теодор. Только бы мне расшифровать значение слов «фляжка» и пляцк А они должны что-то означать. Они должны означать что-то очень важное. Глава 8. Догадка эксперта Целестина. Перидион действует. Три подозрительных типа у костела Святого Базилия. Сезам, откройся. В мужской одиннадцатилетке имени Линды началась большая перемена. Полтысячи мальчишек, вырвавшись на огромную залитую солнцем площадь, огласили ее такими громкими воплями, что в соседних домах жильцы поспешно захлопывали окна. Только четверо ребят не принимали участия в играх. Усевшись на скамейке под большим развесистым каштаном в углу спортплощадки, они низко склонились над исписанным клочком бумаги. Это были наши знакомые Теодор и Перидион, и два других мальчика по прозвищу Пиноккио и Целестин. Тоненький как прутик Пиноккио казался не больше пятиклассника, хотя вместе с Перидионом учился в восьмом. Целестин был толстый, высокий, с большими очками на носу, Рядом эти два мальчика выглядели как слон и комар. «Ну, Целестин, что ты об этом думаешь?» — спросил Теодор Толстяка, который, по-видимому, пользовался тут большим авторитетом. Целестин засопел и вытер толстой лапой лицо. Видно, от большого умственного напряжения его пот прошит. «Фляжка. Фляжка должна означать фамилию бандита, который схватил сыщика Квасса», — проговорила наконец в нос. «В нашем реестре нет преступника с такой фамилией?» — буркнул Перидион. А «Альберт Фляж?» Засопел Целестин. «Слышали об Альберте Фляше?» «Правда!» Передион заглянул в толстую черную общую тетрадь. «Альберт Фляш уже год находится на свободе». «При своем дьявольском организаторском таланте он, наверное, сумел за это время сколотить новую банду», задумчиво проговорил Теодор. «Но Фляшка — это не Фляш». «Он не мог написать иначе», сказал Целестин. «Бандиты заставили сыщика написать письмо, которое успокоило бы Пегусов, чтобы они не вздумали заявить в милицию о его исчезновении». А сыщик Квас согласился, потому что это была единственная возможность переслать зашифрованную весточку о себе. Фамилию Фляша он не мог в письме назвать. Бандиты такое письмо ни за что бы не пропустили. Неужели я должен объяснять тебе такие простые вещи? Ну хорошо. А что же в таком случае означает пляцик? Он написал, что сидит под пляцеком. Зашифрованное название его местонахождения. это ты и я понял, пренебрежительно усмехнулся Передион. Целестин вздрогнул, на его выпуклые рыбьи глаза не отрывались от письма. «Пляцик» означает «Яцик», — медленно проговорил он. «Как? Что ты сказал?» — поднял брови перед он. «Пляцик» — это Яцик. «Да почему?» «Когда я был маленький», — вздохнул Целестин. «Когда я был маленький, мама читала мне книжку под названием «О двух молодцах, укравших месяц». «Знаем», — сказал Пиноккио. «Там действовали Яцик и Пляцик». «Ну и что из этого?» «Как что?» Пиноккио даже подпрыгнул от возбуждения. Эти два мальчика были похожи друг на друга, как две капли воды. И кто и дело путали. Яцыка называли Пляцком, а пляцко яциком. Да, вздохнул Целестин. Именно поэтому мы и говорим, что Яцик это пляцик, а пляцик яцак. Великолепно, Целестин. Теодор обнял толстяка. Теперь я все понял. И политквас заключен под Яциком. Под каким это Яциком? Пролепетал Передион. Что с тобой, шеф? Ты сегодня решительно не в форме Передион, улыбнулся Теодор. Под яциком это значит под святым яциком. то есть под костелом святого Яцика. Под костелом святого Яцика? Это в твоем районе. В костеле, наверное, есть какие-нибудь подземелья или подвалы, и там бандиты держат кваса. Может быть, костельный сторож – их соучастник? Брось шутить. Разумеется, это только предположение, но план действительно теперь ясен. Перейди он. Ты с отрядом следуешь подземелья святого Яцика и немедленно позвонишь на командный пункт. Вечером того же дня Теодор принимал донесение на своем командном пункте, на улице Муэдзинов. Переди он сообщил, что подвалы костела обследованы, подземелий нет, в подвалах монахи держат бочки с огурцами и квашеной капустой. Вместе с тем он сообщил, что возле костела святого Базилия замечены какие-то подозрительные личности. «Базилия?» – воскликнул Теодор. «Да, Базилия». «Они входили в костел?» «Нет, исчезли возле костела. Ты уверен?» «Я спрашивал тамошнего Ксенза и костельного сторожа. В костел никто не входил. Вообще этот костел небольшой, и его мало кто посещает». «С утра займите там посты» сказал Теодор. «И установите, где проходят преступники. Я приду к вам около часа». «Есть, шеф!» Перидион повесил трубку. На следующий день Перидион со своим отрядом с утра занял наблюдательный пост у костела Святого Базилия. Ксионс был прав, в костел никто не заглядывал. Около десяти часов сторож запер двери костела и, тяжело вздыхая, побрел к приходскому дому. «Пойдем и мы», сказал Перидиону Юрок Косма. «Костел заперт, никто не войдет. Подождем до двенадцати» ответил Перидион, бросая мрачный взгляд на связку огромных ключей, которые вместе со сторожем постепенно исчезали из поля зрения. Только, ребята, договор, постов не оставлять. Если вы будете стоять толпой и пялиться на костельные двери, из нашей засады толк не будет. Томясь от скуки, ребята нехотя заняли свои посты под старыми каштанами. Чтобы поднять в разведчиках бодрость духа, Перидион дал каждому по коробочке семечек. Но это отнюдь не исправило положение. Ребята захотели пить, и Перидиону пришлось отправиться за лимонадом. Возле киоска два лысеющих типа неторопливо прихлебывали пиво, то и дело поглядывая на элегантные часы, украшавшие запястья их не слишком чистых рук. Один из них был широкоплечий, почти двухметрового роста детина, с расплющенным носом и большими, как у гориллы, лапами. Несмотря на зной, он не снимал черных перчаток, от которых попахивало бензином. Второй был косоглаз до такой степени, что при всем желании не удавалось угадать, в какую сторону он смотрит. Перед принялся был с любопытством разглядывать их, но тут же вспомнил приказ Теодора и 14 пункт устава, запрещающий привлекать к себе внимание во время исполнения служебных обязанностей на улице. Не желая, однако, терять обоих типов из виду, он старался как можно дольше сдержаться возле киоска. Долго рассуждал о том, что лимонад выдохся. Разыскивал и пересчитывал мелочь. Наконец попросил взвесить по 50 граммов разных конфет, отчитать поштучные риски. Таким образом, прошло не меньше 10 минут. Но за все это время ни один из типов не произнес ни слова. Перидиона решил было, что вся слежка ни к чему, как вдруг из переулка показался запыхавшийся солидный дядя с бородой. В руках у него был пухлый портфель. Увидев бордача, оба незнакомца тотчас же оставили пиво и двинулись за ним следом. На мгновение сердце в груди Передеона замерло. Они шли по направлению к костелу святого Базиля. Неужели? Но ведь костел заперт. Ничего не поделаешь, нужно незаметно продолжать наблюдение. Таинственная троица нырнула в заросли сирени возле южной стены костела и исчезла из поля зрения. Перидион издали подал знак ребятам, прятавшимся за каштанами. Они быстро подбежали к кустам и, осторожно раздвигая усыпанные цветами ветви, стали пробираться вперед. Вдруг ребята остановились, к ним подбежал Перидион. «Ну что?» – запыхавшись, спросил он. Ребята смотрели на него круглыми от испуга глазами. «Исчезли!» – проговорил Нудис. «То есть как?» «Куда исчезли?» – прошепел Перидион, раздвигая ветви. «Туда!» – показал Нудис. «Не говорите глупостей!» – Сердито перебил их Перидион. «Как это они могли исчезнуть? Раствориться в стене?» Сказав это, он позвал ребят с постов в зарослях. «Вы видели, куда они пошли?» – строго спросил он. «Кто они? О ком ты говоришь?» «Ну, об этих троих. Один такой здоровенный, чуть не в два метра ростом, атлет. Вы должны были его заметить». «Мы никого не видели». «Этого не может быть. Они шли вдоль стены», – воскликнул Перидион. «Вы что там, спали?» «Мы никого не видели». Ребята с удивлением смотрели на Перидиона, не понимая, почему он сердится. «Я же говорил, что эти прохвосты испарились!» С удовлетворенным видом улыбнулся Нудис. «Глупости! Люди, не эфир!» Перидион подбежал к стене костела и долго осматривал ее. Внимание его привлекла довольно грубая ниша во внешней стене, а в нише старый, растрескавшийся барельеф какого-то святого в рясе. Перидион, нагнувшись, внимательно разглядывал землю. Увы, никаких следов не оказалось, потому что вдоль всей стены тянулся тротуар из плит песчаника, шириной по крайней мере в 2 метра. Святой улыбался своими каменными глазами, печально, И как бы чуть насмешливо. Перидион пожал плечами и сел на выступ у стены. Тут подбежал запыхавшийся Теодор. «Ну что, накрыли этих типов? Говорите же!» Перидион с унылым видом поднялся с места. «Что случилось? Ускользнули?» «Боюсь, что да». «Куда?» «Понятия не имею». «Эх вы, провалили задание!» – перекусил губу Теодор. «Зазевались, растяпы!» Ребята опустили головы. «Нет!» – громко сказал Перидион, глядя в глаза Теодору. «Никто из моих людей не зазевался. «В этом отношении я им целиком и полностью доверяю. Они могут поныть, поохоть, у некоторых отвращение к умыванию, но на службе никогда не ротозейничают». «Ну ладно», — буркнул Теодор. «Предположим, что они исчезли». «Но вы можете, по крайней мере, узнать, куда они исчезли?» Никто не ответил. Ребята молча переглядывались. «Ну, смелее. Говорите, где они могут быть?» «Под землей, в дереве». «В стене», — отозвался Пикколы. «В каком месте?» «Здесь». «Где?» «Там, где барельеф». «В этой нише? Да. Теодор подошел к нише и тщательно осмотрел барельеф святого. «Нет, не может быть», – прошептал он про себя, и все-таки... «Понял! Теперь все ясно!» – вдруг воскликнул он. Передион и ребята смотрели на него с удивлением. «Ведь это барельеф святого Яцика! возбужденно говорил Теодор. «Именно об этом Яцике и писал сыщик Квас. Это его он имел в виду, а я, дурак, думал, что речь идет о костеле святого Яцика. «В таком случае», – проговорил Передион, – Сущик Квас должен находиться где-то здесь, поблизости? Ведь он писал, что заключен под Яциком? Совершенно верно, сказал Теодор. Он где-то здесь. И те подозрительные личности, которых вы только что видели, наверное, могли бы кое-что об этом рассказать. Если мы узнаем, куда они исчезли, мы узнаем, и где находится иполит Квас. Ну как узнать? Уныло спросил Передион. Теодор таинственно улыбнулся и вместо ответа спросил. Есть у вас при себе проволока? Разумеется, командир. Заявил Передион. Мы всегда носим с собой соответствующие инструменты. Полный комплект, указанный в уставе. Пикала, обратился он к малышу, сгибавшемуся под тяжестью рюкзака. Давай сюда проволоку. Стальную, медную или обычную железную? Деловито спросил пикала Можно стальную, буркнул Теодор. Только скорее. Пикало вручил ему проволоку. Все с любопытством смотрели на Теодора. Теодор отмотал кусок проволоки длиной в метр и, к удивлению ребят, сунул его конец в щель барельефа. Проволока вошла легко. Тадор всаживал и всаживал ее, разматывая клубок. Потом вытащил обратно, аккуратно смотал и вернул клубок пикала. Ну как? Теперь понимаете? Ребята, они смотрели то на барельеф то на Теодора. Ты хочешь сказать, что там есть пустое пространство? прошептал Пиридион. Погреб! ахнул Пикколо. Думаешь, они скрылись в этом подвале? спросил Пиридион. Ну как? Пикколо широко раскрытыми глазами смотрел на Теодора. Ведь в эту щель не пролезет даже мышь! Как? усмехнулся Теодор. А вот как. С этими словами он схватил Святого за руку и изо всех сил дернул вправо. Ребята замерли и в мертвой тишине следили за движениями Теодора. Раздался скрежет, как если бы по твердому настилу тащили тяжелую каменную глыбу. Вся правая часть барельефа дрогнула и сперва медленно, а потом вдруг легко сдвинулась. Повеяло холодом подземелья. Ребята, тесня друг друга, с интересом смотрели на это чудо. Вскоре часть лысины Святого, его правое ухо, монашеский капюшон, рука, словом вся правая сторона отъехала в сторону. Перед ребятами открылось прямоугольное отверстие, шириной около полуметра. Теодор с любопытством рассматривал нижний край отверстия. Смотрите, смотрите, все устроено при помощи шарика-подшипников. Действительно, внизу в желобке холодно поблескивали густо смазанные желтоватой мазью стальные шарики. Та да вот, тоном специалиста отметил Теодор. Все очень ловко придумано. Кто бы мог догадаться, что здесь двери? Показал он, задвигая обратно каменный блок. Посмотрите, как хорошо использованы все углубления, черточки и трещины в барельефе. Совершенно незаметно, что он состоит из двух частей, и правая часть подвижна. Тодор взглянул на часы, потом сказал. «Нужны три добровольца. Дело опасное. Пойдем в логового врага. Кто вызовется?» В ответ прозвучал единодушный протяжный крик. Все подняли руку. Тодор радостно улыбнулся. «Всех я взять не могу. Будем тянуть жребий. он, организуй это дело. Возьму только семерых». Передион вынул из кармана семь рисок, смешал с мятными конфетами и бросил в шапку. «Ну, тяните по очереди» же ребевка была закончена. В числе счастливчиков, вытащивших и риску, оказались также Перидион, Пикала и Нудис. И наверху нужны люди. Теодор внимательно посмотрел на ребят. Если мы до семи часов не выйдем, сообщайте в милицию. Кто согласен? Нужны три человека. Все! Хором воскликнули ребята. Хорошо, оставайтесь все. Только укройтесь так, чтобы не привлекать внимания. Передион, обратил сон к своему заместителю. Это дело ответственное. Ты останешься с ними. Я вытянул жребий, запротестовал Перидион. «Ты нужен здесь», – строго сказал Теодор. Но видя огорченное лицо друга, обнял его за плечи и тихонько добавил. «Если я погибну, ты должен будешь меня заменить». Передион закусил губу и больше не сказал ни слова. Теодор молча проверил электрические фонарики, шнуры, спички и остальное снаряжение. «А как у нас с продовольствием?» – спросил он. «Плохо, командир», – ответил Передион. «Мы не думали, что экспедиция затянется. В наличии четыре манерки воды с вишневым сиропом и 10 пачек печенья». — Обойдемся, — буркнул Теодор, — у нас нет времени. Если мы отложим экспедицию, они спохватятся, и все пропало. Через минуту ребята один за другим исчезли в темном проеме. Последним спускался Теодор. — Следи, чтобы здесь никто не шатался. До семи вечера все должно оставаться в тайне, и не забудь задвинуть за нами плиту. Сказав это, он исчез. Глава девятая. В катакомбах. К чему привела шутка Нудиса? Тайна пустого саркофага. Ребята осторожно спускались по узкой извилистой каменной лестнице, которой, казалось, не было конца. Теодор пробрался вперед и, освещая путь фонариком, возглавил этот жуткий спуск в неведомую бездну. На лестнице он заметил окурок папиросы, немного дальше – спичку. Стало быть, здесь кто-то бывал. Когда они спустились ступеней на 100 коридор внезапно расширился в низкий округлый подвал с арочными сводами и низкой толстой колонной посередине. Возле стен стояли серо-белые каменные саркофаги. Одни открытые и пустые, другие с каменными крышками, на которых кое-где можно было разобрать надписи. Христофорус Ласка Арианус Мортус 31 мая Лето Господня 1689 Медленно разбирал Теодор надпись на одном из надгробий. «Смотрите, гробы!» – шепнул Пиккола. «Какое странное подземелье!» Озирался Нудис, то и дело наклоняя голову, чтобы не стукнуться о слишком низкий для него потолок. «Здесь, наверное, хоронили монахов», — сказал Пикколо. «Нет, тут катакомбо Ариан», — буркнул Теодор. «А это еще что за типы?» «Понимаешь, в старые времена были такие иноверцы, они носили деревянные сабли». «Зачем?» «У меня сейчас нет времени объяснять. Спроси в школе учителя истории, он тебе расскажет». «А почему их хранили в таких глубоких подвалах?» С опаской оглядываясь по сторонам, расспрашивали ребята. «Их не хотели хоронить на обычных кладбищах и вообще преследовали. Они были вынуждены скрываться». Нудис попробовал поднять каменную крышку. Несколько ребят тотчас же бросились к нему на подмогу, и не успел Теодор опомниться, как крышка была открыта. Этот гроб не был пустым. Ребята с любопытством наклонились над ним и увидели коричневое сморщенное лицо и длинные усы. На покойнике была черная бархатная одежда. «Смотри, мумия!» – шепнул Пикколо. «Это странно», – прикусил губу Теодор. «Если покойник превратился в мумию, значит здесь очень сухо и есть какое-то движение воздуха. Чуете?» — спросил он, оглядевшись. Ребята дрожали мелкой дрожью. «Что?» «Да нет, ничего. Просто свежий воздух», — засмеялся Теодор. «Смотрите, такой глубокий подвал и никакой плесени. Наверное, хорошая вентиляция». «Ты думаешь, имеется замаскированный выход?» — спросил Нудис. «Наверняка», — убежденно ответил Теодор. «Не могли же эти типы раствориться в воздухе?» «Может, они спрятались в саркофагах?» — взволнованно шепнул Пикколо. «Тоже придумал», — пожал плечами Теодор. «Зачем бы им прятаться?» Ну, услышали, что мы идем, увидели свет и испугались. Теодор покачал головой. Если хочешь, можешь, конечно, проверить саркофаги, а я займусь стенами. А ну, ребята, осветите стены. Нужно их выстучить и проверить, нет ли где щели. Ребята принялись за дело. Стены были сложены из тесаного камня. Один блок тесно прилегал к другому. Ребята пообивали себе пальцы, выстукивая камень, но звук был слабый и глухой. Это означало, что никакого пустого пространства за стеной нет. Пикколо и нудис... Попробовали было открывать саркофаги, но кроме гробницы с мумией Христофора Ласки, ни один саркофаг открыть не удалось. Каменные плиты незыблемо лежали на своих местах. Они, наверное, чем-то прикреплены, мучаясь с крышкой, простонал Нудис. Может, их изнутри кто-нибудь держит? просопел красный от натуги Пиккола. Глупости. Вытирая лоб, сказал Нудис. Они намертво скреплены каким-то раствором. Держит как цемент. Зря стараемся. Нудис обеими руками оперся о надгробие. Внезапно ему в голову пришла занятная мысль. Он оглянулся на ребят, занятых выстукиванием стен, и кивнул пикалы. Эй, пиккола, иди ка сюда. Давай устроим ребятам сюрприз. На губах у него играла коварная улыбка. Сюрприз? Глаза пикала засверкали. Какой? Смотри, тут есть пустые саркофаги. Лежим в саркофаги и притворимся мы умеем Что, неплохо? И они. они не будут знать, что с нами случилось? Шепнул с будоражные пикколы. Начнут нас искать, а мы как выскочим, как заорем. Вот будет цирк. Только смотри, малыш. Предостерег его Нудис. Посторожнее, чтобы ребята не заметили. Где им заметить? Видишь, водят нас сами по стенам. И потом мы погасим фонарики. Ну давай, ты прыгай в тот направо, а я в этот налево. Считаю до трех. По счету три прыгаем оба одновременно. Внимание! Раз, два, три! Скомандовал Нудис. Они прыгнули одновременно. Пикал плохо рассчитал прыжок и слегка ушиб колено. Прикусив губу от боли, он вытянулся в саркофаге. Так он пролежал несколько минут. Нудис не отзывался. «Нудис, как ты там?» – шепотом спросил он. «Я стукнулся коленкой, но уже прошло». Нудис не ответил. Пикало вспомнил, что надо вести себя тихо и замер. От лежания на твердом камне страшно ныли лопатки, и он время от времени осторожно их почесывал. «Не так-то легко быть покойником», – благодушно подумал Пикала и улыбнулся при мысли о том, как ловко они подшутили над ребятами. Так он пролежал еще минуты три, когда вдруг услышал взволнованные голоса. «Где пикало? «Нудис!» «Смотрите, нет Нудиса!» «Куда они девались Удрали. Струсили. Ну да, с чего это вдруг? Давайте поищем. Наверное, спрятались за саркофагами. Ребята разбежались в разные стороны. «Эй, глядите!» Раздались голоса. «Тут какая-то новая мумия. Какой-то арианский ребенок. Посветите, а то ничего не видно». Подбежав с фонариками, ребята наклонились над гробницей. В этот момент оттуда выскочила маленькая фигурка. Все бросились в рассыпную. «Стой, стой!» Кричал Теодор. «Что с вами?» Но ребята были уже на лестнице. «Мумия жила!» В ужасе пролепетал Мрувка. Ты что, спятил? Какая еще мумия? крикнул Теодор. Там! Там в углу! Дрожащей рукой показывал Мрувка. Да ведь это пикала сказал Теодор, с сожалением глядя на Мрувку. Хороший отряд. Все сразу наутек. Эй, там, на лестнице, вернитесь обратно. пикала что это за шутки? Где Нудис? Нудис тоже мумия. Что? Что такое? Теодор засопел и смерил пикало уничтожающим взглядом. Нудис, вылезай! крикнул он. Нудис не отозвался. «Хватит шутки шутить! Забыли, что вы тут для серьезного дела, а не для забавы! Выходи, Нудис! Заснул ты, что ли?» Никто не отозвался. Теодор подбежал к саркофагу и замер от изумления. Саркофаг был пуст. «Ты говорил, он спрятался здесь?» «Да, а что?» – удивился Пикала. «Здесь никого нет?» «Не может быть!» Пикколо, а за ним и все ребята подбежали к саркофагу. «Что с ним могло случиться?» «Смотрите, вот только пуговица осталась!» Пикколо наклонился за черным кружком, но не мог дотянуться. Саркофаг был слишком глубок. Подожди, я достану. Теодор хотел его оттолкнуть, но Пикколо быстро прыгнул в саркофаг. И тут произошло нечто странное. Нижняя часть саркофага с легким свистом провалилась под землю, приоткрыв на секунду черную пропасть. Ребята в испуге отскочили, только Теодор остался на месте. Быстро осветив пропасть фонариком, он увидел круглый от ужаса глаза бедного Пикколо. Мальчуган судорожно цеплялся за каменную плиту, которая вместе с ним опускалась в бездну. В это же мгновение снизу донесся пронзительный крик Нудиса, потом все стихло. Но саркофага медленно вернулась на свое место. Ребята стояли, затаив дыхание. Один Теодор улыбался. «Вот это здорово! У нас появился собственный лифт! Кто поедет со мной?» Теодор поставил ногу на край саркофага. Никто не двинулся с места. «Что, страшно?» «Слишком много впечатлений для одного дня», — пробормотал Мрувка. «Спуститься можно», — отозвался кто-то еще. «Но как вернуться?» «Хорошо», — сказал Теодор. «Возвращайтесь все наверх, я поеду один». Ребята хмуро потупились, но никто не тронулся с места. Теодор, не дожидаясь ответа, прыгнул в саркофаг и съехал вниз. На мгновение ему показалось, что желудок подступил к горлу. Саркофаг двигался быстрее, чем красные лифты во дворце культуры. К счастью, все продолжалось не более секунды. Лифт внезапно затормозил и накренился в сторону, вывалив Теодора на землю. Где-то рядом сверкнули огоньки двух фонариков. Нудис Диспикало, это вы?» – спросил Теодор, хватая свой фонарик. «Так точно, командир! Целые, Невредимы?» «Так точно!» Вытянувшись в струнку, лихо отчеканили ребята, только голоса у них немного дрожали. «Что это за пещера?» спросил Теодор, оглядываясь по сторонам. «Какие-то подвалы», — пролепетал Нудис. «Можно задать вопрос?» «Говори». «Ты... ты тоже съехал по ошибке, как я и пикала Теодор покачал головой. «Это все входит в план операции. Мы преследуем негодяев, которые похитили Марика Пегуса и заточили Ипполита Кваса». «А где остальные ребята?» спросил Пиккола. «Остальные?» – Теодор кашлянул. «Они сюда не съедут?» Прежде чем Теодор успел ответить, дно саркофага, со свистом разрезая воздух, снова съехало вниз. Оттуда соскочили двое ребят. «Мрувка, ты здесь?» – крикнул Нудис. «Едем все как один!» – бодр отвечал Мрувка. «Мы не могли оставить вас одних!» «Действительно, лифт поставлял все новых и новых сыщиков». Теодор довольно улыбнулся. «Молодцы ребята! Но два человека должны остаться у саркофагов, как связные!» Охотников не оказалось. Страх был преодолен, и ребята рвались к действию. Снова пришлось кинуть жребий. Выбор пал на Мрувку и Стефана Новака. Стиснув зубы, они молча вышли из шеренги. Только тут ребята вдруг подумали, что, собственно говоря, неизвестно, действует ли лифт в обратном направлении. То есть, может ли он поднять их наверх? Да и как его опустить? Задрав голову, ребята смотрели на узкий каменный туннель. Вверху уныло поблескивало дно саркофага, освещенное фонариками. «Как же быть?» – пробормотал наконец Пикколо. «Ведь мы... ведь мы теперь отрезаны». Теодор похлопал его по спине. «Как спустить лифт вниз?» – испуганно спросил Нудис. «Мы совсем об этом не подумали». «Нужно было сдержать его, когда он опустился в последний раз». Ребята испуганно смотрели на Теодора. «Что теперь с нами будет?» «Нужно свистнуть лифтеру», – улыбнулся тот. «Ты шутишь?» Теодор осветил фонарем стены шахты. «Посмотрите, лифт действует как блок. Он съезжает вниз под тяжестью пассажира, который попадает в саркофаг. Зато вверх его нужно тянуть за этот трос». Теодор показал на толстые остальные канаты а также на укрытые в каменных ограждениях круглые блоки. А как опустить дно саркофага вниз, если в саркофаге нет груза? В ответ Теодор потянул за трос и, о чудо, окованное поблескивающей жестью дно саркофага, начало медленно опускаться. «Неужели Ариане придумали такое устройство?» – спросил потрясенный всем увиденным пикала. Теодор снисходительно улыбнулся. «Все времена не пользовались стальными канатами. Присмотритесь к этому тросу. Точно такие тросы можно увидеть на любой стройке». Теодор осветил его фонариком. «Смотрите». На блоке есть даже какая-то надпись. Ха, Цигельский и Ко. Познань. Похоже, что мерзавцы украли его с какой-нибудь стройки или завода. У них, конечно, здесь свои тайники. Возможно, тут скрывается целая банда. Они, наверное, вооружены. Тише, тише. Вдруг нас тут услышат. А что, если они на нас нападут? Лицо Теодора стало серьезным. Мы должны держаться очень осторожно и действовать быстро. Я уже вам говорил, что это не забава. Мрувка и Новок, живей садитесь в лифт. Ребята молниеносто выполнили приказ. «Тяните!» – крикнул Теодор. Четыре пары рук ухватились за трос. Вскоре Мрувка и Новок снова оказались наверху. «А теперь вперед!» – скомандовал Теодор. Глава десятая. Окровавленная тетрадь. Главный тайник. Люди с горшком горохового супа. Теофиль Боцман. Верокока. По широкому подземному коридору осторожно продвигались четверо ребят. Самый высокий из них, нудис, должен был все время нагибаться, чтобы не стукнуться головой, о почерневшие, выложенные крупными готическими кирпичами, своды. Коридор был чисто прибран, а по стенам, в продолбленных желобках, тянулись электрические провода. Смотрите, тут даже электричество проведено. У них непременно должно быть электричество, сказал Теодор, иначе им вскоре не хватило бы воздуха. Здесь наверняка действуют электрические вентиляторы, чувствуете движение воздуха? Действительно, лица ребят обивал легкий ветерок. Вскоре готический коридор привел их к другому ходу, пересекавшему первый. Второй ход был на метр шире, потолок